Глава пятая. Через полчаса, когда подруги разъехались по домам, а ошалевшую от произошедшего Дашу увели в предназначенную для нее комнату служанки, я сидела на коленях у Швиринаса и спросила. И что это было? Диар ведет свою игру. Поморщился дракон. Вампиры практически все исследователи, в основном химики. Шартанор разрабатывает зелья для богов, я не хотел с ним связываться, слишком скользкий тип. Диар нашел возможность изменить мое решение. Ширинас немного помолчал. «Поздравляю, Вера. Ты наконец-то научилась доверять. Что было в Минзурке?» «Состав влияющий на кровь. Ты останешься человеком, но теперь в тебе присутствует и кровь драконов. А значит, родить ты сможешь чистокровного дракона. Вера, ты ведь выйдешь за меня?» У меня закружилась голова. Я почти дракон, ребенок, предложение Ширинаса... Нет, для моей психики все это было слишком. Темнота укутала меня покрывалом, и я провалилась в обморок. «Прекрасно! Просто восхитительно!» Ворчал Ширинас, приводя меня в себя. «Ты и тут отличилась!» Обычно женщины по-другому реагируют на предложение руки и сердца, знаешь ли. «Это нервная!» — вздохнула я. «И?» Иронически приподнял бровь Ширинас. «Вот теперь, когда твою нервное шло на второй план, что ты мне ответишь, я всё ещё жду!» «Что ещё я могла ему ответить?» «Конечно, да!» Что там делали Эльза с Россией, и почему в этом мире появилась Даша? Вспомнила я свои вопросы. Связали тебя по рукам и ногам. Все трое. Без них ты вела бы себя менее благоразумно. А Диару нужно было твое полное послушание. Что же касается твоей сестры, полагая Диар и ей присмотрел пару. К свадьбе я готовилась тщательно, не допуская в помощнице так рвавшуюся привнести свежую струю в это болото Дашу и пригласив в качестве консультанта Ралью сестру Ширинаса. В нужный день я, обреженная в ярко-зеленое приталенное платье с изумрудами в кольцах и ожерелье, медленно шла к храму великого дракона, первопредка всех существующих драконов. Руки подрагивали, ноги не слушались. Я мысленно благодарила всех местных богов, включая вредного Диара, за то, что в культуре драконов не приняты были пышные церемонии. Уйма гостей в храме у них тоже не допускались. Мы с Ширенасом должны были дать клятву первопредку, Стоя возле алтаря вдвоем, а уж потом во дворце его родителей, нас ждал пышный пир. Ширинас стоял внутри широкого, светлого, просторного помещения рядом с каменным алтарем. Черный костюм, черные туфли, цветок в петлице. Даже здесь, в храме, дракон не изменил себя. Слова клятвы я выучила заранее, а потому произнесла следом за Ширинасом их надраконием без малейшей запинки. За стенами храма прогремел гром и сверкнула молния. Великий дракон принял наши клятвы. Ширинаш шагнул ко мне, довольно улыбнулся, обнял меня. «Ну, здравствуй, жена!»